Глава 254. Гор и Бекун. Часть 3. Оба духа одновременно схватили Теодора за руки, и ни о каком противоборстве больше и речи не шло. Каждый из них весил более ста килограммов, а потому сила их объятия была весьма впечатляющей. Обычно человек вряд ли бы выдержал нечто подобное. «Для начала объясните, что происходит. Я не смогу помочь вам, пока не буду знать, в чем дело», — потребовал Теодор поочередно глядя на духов.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 Он не знал правил приличия мира людей, и лишь с опозданием понял, что поступил грубо. «Хм, прошу прощения. Я тороплюсь, а потому мои руки действуют впереди моего разума. Я ведь даже не предоставился. Я белый медведь, повелитель белого леса. Пожалуйста, будь снисходителен ко мне». «Очень приятно. Меня зовут Теодор Миллер, и я пришел сюда по просьбе лисю. Если это трудно для произношения, можете звать меня Тео». «Тео? Лень?» «Вполне вероятно, это имя означает что-то другое, но оно не совсем подходящее для тебя. Мне больше нравится Те-Ох, Великий Ворон!» Вмешался разговор царь-тигарь, продолжая держать правую руку Теодора. «Что ж, ничего не имею против воронов!» С улыбкой кивнул Теодор.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 Ответила царь Тигар глядя на Теодора. Она была выше ростом, а потому её глаза, естественно, смотрели на него сверху вниз. Судя по всему, она разглядывала Митру. Впрочем, протянуть руку и до тронуться до неё, она так и не осмелилась. Прошло уже более 500 лет, но именно оно подарило Гарамбекун священное древо. А ещё именно оно сделало из меня простого зверя старшего духа. То же самое со мной. Добавил белый медведь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 Несмотря на то, что в прошлом Лесиул уже несколько раз видела его, на ряду стадиором она не смогла удержаться от восхищённого вздоха. О Ох! Древо было примерно чуть выше 100 м, и рассмотреть его вершину с земли было просто невозможно. Конечно, его нельзя было сравнить с мировым деревом Эльфхейма, но это дерево произрастало лишь благодаря одной драконьей вени. Священное древо было большим и красивым. Но здесь определённо что-то происходит. Края листьев засохли, несмотря на плотную ману. Оно подозрительно неактивное. С одного взгляда поставить диагноз ты у него шутку обеспокоился. И как он мог ему помочь при помощи Митры? Никогда прежде он не делал ничего подобного. Животное можно исцелить, тогда как у растения принято отрезать больной ветвь. Однако ему было неизвестно, сможет ли он оживить полузасохшее дерево и стоит ли ему что-либо от него отрезать. Тем временем к нему были прикованы взгляды двух духов. "Ну как, сможешь сделать это? Скажи, что для этого нужно, я сделаю всё, что попросишь. Ничего, если я прикоснусь к нему. Я никогда прежде не сталкивался с такой ситуацией", вздохнув, спросил Тело. Цартико и Белый Медведь с готовностью кивнули. "Если священному дереву ничем не помочь, оно погибнет, а по дому они должны были дать разрешение подобного рода". "Ну что ж, я начинаю". Тядор без колебаний протянул вперёд обе руки и дотронулся до грубой поверхности дерева. Это было разумное действие, но пока что оно не дало никаких результатов. Митра? Да, я и делаю, как ты просишь. Мгновенно этозвалась девочкой одновременно с этим её бутончик засветился зелёным светом. После употребления семени мирового дерева у неё обнаружилась способность формировать связь с растениями. Теодор использовал это в качестве навыка и сновидения, но по мере того, как Митра росла, он понял, что заблуждался. И сновидение всего лишь позволяло смотреть глазами растений. Но теперь эта способность могла проявить свою истинную силу. А в следующее мгновение сознание Теодора унеслось в совершенно другое место. Эх. Сколько прошло времени! Теодор внезапно открыл глаза и отступил назад, что заставило Лисю с удивлением воскликнуть. «Тео, что случилось?» «Сюл!»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 Однако что-то мешало этому потоку. Поток, направленный к Древу Белого Медведя, не пострадал, в то время как поток, идущий к священному Древу Царя Тигра, был в каком-то смысле отрезан. Учитывая всё вышеизложенное, если мы сможем восстановить сломанную область драконьей вены, то священное древо должно вернуть себе силу. Правда? Сперва это решение показалось весьма простым, но взгнов на Теодору не поняли, что это не тот случай.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 Пробормотал Белый медведь. Да, благодаря связи с древом я приблизился к драконье вене. Я думал, что смогу узнать, в каком месте произошло вмешательство. Подтвердил Тео. Не что, ты нашёл его? Не совсем. Моё сознание было отрублено, словно кто-то принудительно прекратил эту связь. Итак, я удивлён. Иногда психическое воздействие могло оказаться куда сильнее физического урона. Разум Теодора был натренирован до крайности.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 Наличие некомбатанта в их группе могло казаться фатальной слабостью. Лёсёла обладала поистине выдающимися талантами, но она была ещё молода и не достигла мастерского уровня. Ей потребуется десятилетие, чтобы получить возможность наравне сражаться с другими мастерами. Поэтому Теодор принял весьма рассудительное решение. Возвращайся обратно прямо сейчас. Вполне вероятно, что скоро что-то произойдёт, и ты ничем не сможешь на помочь. Этот момент настал раньше, чем ты предполагал. Но он должен был попрощаться с Лисю